Дорогие мальчики и девочки Я надеюсь, что каждый из вас каждый вечер Слышит такие два слова Спокойной ночи Иногда у нас бывает спокойная ночь А иногда нет Почему? Что происходит во время сна? Размышляя о Божьем замысле относительно творения Наверное, немногие из вас вспоминают сон Тем не менее, эти наиболее обычные проявления жизнедеятельности людей не лишились пристального внимания заботливого Создателя. Нормальный ночной сон состоит из четырех фаз. Первое – легкий сон, когда у человека сознание только-только отключилось. В это время понижается активность мышц, хотя иногда они все еще вздрагивают. В первую фазу также входит особенная подфаза сна, называемая быстрым сном. В это время глаза быстро двигаются под закрытыми веками. Человеку что-то снится в основном именно во время быстрого сна. И лучше всего он помнит те сны, которые видел в последнюю фазу быстрого сна. Иногда мы помним части двух разных снов, но не можем полностью вспомнить ни одного из них. Если вы отчетливо помните какой-то сон, то, скорее всего, он приснился в последнюю фазу быстрого сна. Во вторую фазу сон более глубокий, замедляется дыхание и сердцебиение, а также немного снижается температура тела. В третью фазу начинается глубокий сон, а мозг излучает медленные дельтаволны. Сон в четвертую фазу очень глубок и характеризуется ритмичным дыханием и ограниченной активностью мышц. Сонный цикл – это процесс перехода из одной фазы сна в другую в определенном порядке. Вскоре после того, как человек ложится спать, он быстро проходит фазы неглубокого сна, входя в самую глубокую фазу. Спустя примерно 45 минут – Тело начинает выходить из него и входить в первую фазу быстрого сна. После короткого пребывания в этой фазе цикл повторяется с той разницей, что каждый раз тело находится меньше времени в фазе глубокого сна и больше в фазе быстрого. Наконец, после последней фазы быстрого сна человек просыпается. Если вы хорошо отдохнули, это значит, что вы следовали этому циклу. Нет сомнений, что Бог задумал такой способ для отдыха и восстановления сил организма. Он хочет, чтобы мы, хорошо отдохнув, могли плодотворно трудиться для Него. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности» Псалом 4, 9 стих. А теперь, ребята, у меня есть к вам вопрос. Скажите, боитесь ли вы темноты? Я знаю, что многие дети боятся. Этот страх проявляется по-разному. Одни дети так сильно боятся темноты, что не могут спать без света, и поэтому родители в их комнате никогда не выключают на ночь свет. Другие дети из-за боязни темноты не могут спать одни в комнате, и поэтому спят со своими родителями, дедушками, бабушками или со старшими братьями и сестрами. Если вы тоже боитесь темноты или боитесь спать одни, то сегодняшняя история научит вас тому, как побеждать эти страхи. В одном городе жила девочка Настя, она очень боялась темноты. Каждый вечер, когда мама, уложив девочку спать, выходила из комнаты и выключала за собой свет, Насте становилось нестерпимо страшно. Девочка долго не могла заснуть. В темноте ее все пугало. Любой звук, будто скрип половиц или крик ночной птицы за окном, заставлял Настю вздрагивать. От страха У девочки разыгрывалось воображение, и она рисовала в своей голове всевозможные страшные картины, от которых ей становилось еще страшней. И поэтому каждую ночь Настя лежала в своей кроватке и дрожала от страха до тех пор, пока сон не одолевал ее, и она, наконец, засыпала. Какое-то время девочка никому не рассказывала о своих страхах, боясь того, что над ней будут смеяться. Но вот однажды, когда Настя в очередной раз не могла заснуть, она пошла к своей старшей сестре Маше и все ей рассказала. Маша внимательно выслушала младшую сестру, а затем сказала, «Ты знаешь, Настя, твои страхи мне хорошо знакомы. Когда-то я, как и ты, боялась темноты». «Но потом я прочитала в Библии, что наш Бог Иисус Христос охраняет нас и днем, и ночью, и что мы всегда находимся под Его защитой, и поэтому нам нечего бояться. Вот послушай, как об этом написано в Библии», — сказала Маша Насте и прочитала вслух следующий библейский стих. «Спокойно ложусь я и сплю». «Потому что Ты, Господи, один, даешь мне жить в безопасности» — Псалом 4, 9 стих. Каждый вечер перед тем, как лечь спать, я молюсь Господу, повторяя следующие слова. «Иисус, будь со мной, дай мне мир и покой». «И Господь всегда дает мне свой мир и покой, и никакие страхи меня не мучают». Так что, Настя, когда тебе станет страшно в следующий раз, не забудь помолиться Господу Иисусу, и Он обязательно избавит тебя от всех твоих страхов. Слова старшей сестры очень ободрили Настю, и она в тот же вечер перед сном обратилась в молитве к Господу Иисусу Христу. «Иисус, будь со мной, дай мне мир и покой». Господь услышал молитву маленькой девочки и дал ей спокойствие и мир в сердце. В эту ночь Насте было совсем-совсем не страшно, и она заснула сладким сном. С тех пор Настя перестала бояться темноты и научилась избавляться от своих ночных страхов. Видите, ребята, как Настя с помощью Господа победила все свои страхи. Если вы боитесь темноты и из-за этого не можете заснуть, то последуйте примеру этой девочки и помолитесь Иисусу Христу такими же словами. «Иисус, будь со мной, дай мне мир и покой». Господь говорит нам в Своем Слове, что нам нечего бояться, если мы надеемся на Него. И пусть следующий стих из Библии будет для вас ободрением. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет, потому что Господь будет надеждой твоей». Притча 3 глава, 24 и 26 стихи. Ну а теперь давайте повторим наш новый золотой стих. Вы не забыли, где он записан? Псалом 4, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, потому что ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности. библейского урока подошло к концу, и подошел час слушать рассказ, который называется «На мельнице Штауфера». Часть первая. <музыка> Высоко в горах у звонко журчащего прозрачного ручья стояла одинокая хижина. Возле нее в один из теплых летних вечеров сидел на узенькой скамейке старик Лукас. Он задумчиво наблюдал, как из-за горы поднимается полная луна. Лукаса хорошо знали в этих местах. Он был опытным проводником по горным тропам. Правда, он уже давно не ходил по самым опасным из них, оставив их более молодым проводникам. Теперь Лукас выбрал тропы попроще и соглашался сопровождать только тех людей, у которых было немного вещей. Носить тяжести он уже не мог. «Иди сюда, Джорли!» — позвал Лукас мальчика, который что-то мастерил у самого ручья. «Сейчас, дедушка, сейчас!» — ответил тот и торопливо заилозил на коленях. Наконец прибежал Джорли. «Дедушка, колесо никак не крутится!» — с жаром сообщил он. «Если бы мне хоть разок посмотреть на настоящую мельницу!» «Садись рядом со мной, остынь немножко!» — спокойно сказал старик. «Мне надо с тобой поговорить!» Джорли послушно сел. «Посмотри, какая красивая луна!» Она также смотрела на нас восемь лет назад, когда я впервые принес тебя в эту хижину. Я часто вспоминаю тот вечер и благодарю Бога за то, что ты появился в моей жизни. А сейчас я хочу кое-что сказать тебе, Джорли. Мне, правда, не очень хочется причинять боль и тебе, и себе. Давай сначала споем. «Дедушка!» «А можно я схожу за мандалиной? спросил Джорли. «Ты же знаешь, что петь под нее получается намного красивее». «Ну, давай, неси», — разрешил старик. «Да возвращайся поскорее». Через несколько минут Джорли вновь сидел на скамейке. Лукас запел проникновенным, сильным голосом. Затем и Джорли начал петь звонко, мелодично, Мое сердце ликует и не может печалиться. Полно радости, пения, видит солнце сиянье. Необычный дуэт сопровождался звучным тремоло мандолины. «Дедушка, а почему мы поем такую радостную песню?» Вдруг прервал пение Джорли. «Ты же хочешь сказать что-то такое, от чего нам обоим будет больно?» «Как раз поэтому мы и поем радостную песню», — ответил Лукас. «Благодарственные божественные песни несут печальному сердцу радость и надежду». «Запомни, мой мальчик, прославлять Бога хорошо во всех случаях жизни, и повод для благодарности можно найти всегда». «Я могу рассказать тебе одну историю», Ты сразу поймешь, что я имею в виду. Давай допоем нашу песню. только песня закончилась, Джорли выпалил. «Дедушка, расскажи мне историю. Я так люблю, когда ты что-то рассказываешь». «Вообще-то я хотел поговорить с тобой о другом», — медленно проговорил старик. «Но если ты так сильно хочешь послушать эту историю, то я расскажу тебе». Казалось, Лукас был рад отложить тот серьезный разговор. «Девять лет назад, — начал он, — за год до того, как ты появился в моем доме, я возвращался из очередного путешествия по горам и пересекал ледник Роны. Этот путь я проделывал уже не один раз, но в то время выпало много снега. В таких случаях в горах надо быть особенно осторожным». Вдруг я услышал под собой треск и в то же мгновение оказался в расселении. Она оказалась такой глубокой, что выбраться оттуда было невозможно. Тогда я стал звать на помощь, надеясь, что кто-нибудь из проходящих услышит меня. Я кричал, как только мог, но все было напрасно. Какой толк от крика, который тут же затихает? Тогда я подумал — надо петь. Так мой голос будет звучать громче, и если вдруг кто-то будет проходить рядом, то обязательно поинтересуется, откуда доносится пение. И я начал петь одну из моих любимых песен. «Хвалите все Творца и сердцем, и устами, творит Он чудеса и в нас, и перед нами». С начала наших дней и в наступивший час щедротой он своей обогащает нас. Слова этой песни наполнили мое сердце верой в Божье могущество, и я вновь запел ее еще громче. Мой голос звучал бодрее и увереннее. Вдруг я услышал над собой голоса. Они становились все ближе. Через несколько минут я увидел двух мужчин. Они спустили мне канат и быстро подняли меня наверх. Это были проводники, я их хорошо знал. Один из них, недоумевая, спросил, «В своем ли ты уме, Лукас, что изо всех сил пел там благодарственные песни?» Я ответил, что пел в полном сознании и хочу еще раз спеть». И всю свою жизнь, что бы ни случилось, я всегда буду петь благодарственные песни, потому что в трудный час песня помогла мне довериться Богу. Я вновь запел эту песню, и мои спасатели стали петь вместе со мной. С тех пор, когда я вспоминаю то чудесное спасение, в моем сердце... «Появляется все больше и больше доверия моему небесному отцу. А сейчас я хочу сказать то, для чего тебя позвал. Видишь ли, Джорли, тогда, восемь лет назад, я еще был способен ходить в горы и зарабатывать деньги. Да и старушка Хелен, хозяйка этой хижины, в те годы еще могла присматривать за тобой, чтобы тебя вдруг не унес ручей, возле которого ты любил играть». «Я делал колеса для мельницы, но так и не научился делать их правильно», — перебил старика Джорли. «Но у тебя уже лучше получается», — сказал Лукас. «В последние годы я отправлялся только в короткие путешествия, а теперь и совсем не хожу в горы. Накопленные мною деньги уже закончились, ведь все это время нам надо было на что-то жить». «Хозяйка наша стала уже совсем немощная и сегодня сказала мне, что хочет, чтобы ее двоюродный брат с женой, которые живут немного выше, перешли жить к ней. Поэтому для нас с тобой скоро не будет места в этом доме. Нам придется выселяться. В молодости это, конечно, не было бы для меня большим затруднением. Но теперь кто меня возьмет на работу?» «Я не могу обещать, что хорошо ее выполню. Я рассчитывал на то, что буду помогать старушке Хелен по хозяйству, пасти двух коз и обрабатывать клочок земли. Думал, будем жить здесь до тех пор, пока ты сам сможешь себя обеспечивать. А теперь...» «Так я уже сейчас могу! Посмотри, дедушка, какой я большой!» — воскликнул Джорли, вытянувшись во весь рост — «Я уже могу работать за нас двоих. Завтра рано утром пойду искать себе работу. Пусть хозяйка подождет, пока я что-то заработаю. Дедушка, я буду хорошо работать и вернусь домой не с пустыми руками. Ты убедишься, что я уже большой и могу зарабатывать». Решительность Джорли ободрила старого Лукаса. «Вот это правильно, мой мальчик!» — сказал он. «Главное — быть твердым и никогда не терять упования на Бога. Даже если будет очень тяжело, Господь поможет. Только не забывай молиться. Слышишь, Джорли, ты уже не маленький, тебе скоро будет двенадцать. Я думаю, ты сможешь пойти один». «Хозяйка позволит мне остаться здесь еще на какое-то время. Если не найдешь работу, возвращайся обратно, и мы пойдем вместе. Надеюсь, что тогда люди дадут тебе какую-нибудь работу хотя бы из жалости ко мне, старику». «А можно я возьму с собой мандолину?» Прижимая к себе инструмент, спросил Джорли. «Она твоя. Хочешь, бери», — ответил старик. «Только подумай хорошо, не устанешь нести, а то вдруг пожалеешь, что взял с собой». «О, нет, никогда, я это точно знаю», — заверил Джорли. «Она поможет мне пережить разлуку с тобой». «Ну, ладно, возьми», — охотно повторил Лукас. Он хорошо понимал Джорли. Мандолина будет для него утешением, когда ему придется жить среди чужих людей. «Это, конечно, особый инструмент», — добавил старик, глядя на старую мандолину, которая в руках Джорли издавала жалобные звуки. «Никак не могу понять, как у тебя получается так хорошо играть на ней», — продолжал он. Я не мог научить тебя этому. Должно быть, это у тебя врожденный талант. Когда ты был еще совсем маленький, я пел тебе песни, а ты подбирал на этой мандолине правильные звуки и пел вместе со мной. С каждым годом у тебя получалось все лучше и лучше. До сих пор этому удивляюсь. «Я очень люблю эту мандолину!» — сказал Джорли и провел пальцем по струнам. Между тем луна залила своим ярким серебристым светом всю округу. Похоже, уже давно прошло то время, когда они обычно ложились спать. Лукас вздохнул и поднялся со скамейки. «Пошли в дом, Джорли. Завтра побудешь еще со мной, а потом можешь отправляться в путь». «Здесь все так опустеет, как ты уйдешь». «Когда ты загрустишь, дедушка, тогда начнешь петь и снова будешь радоваться», — бодро сказал Джорли, идя за стариком. летнее утро. Снаряженный в дорогу, Джорли стоял возле хижины. За спиной у него был небольшой кожаный рюкзак, в котором лежала его сменная одежда. Дедушка позаботился и о том, чтобы Джорли отправился в путь в новых крепких башмаках. Мандалину мальчик повесил через плечо. «Прощай, Джорли!» Крепко сжимая его руку, сказал старик: « Пусть Бог всегда будет перед твоими глазами и в твоём сердце. Когда станет тяжело, Пой мой мальчик, и твое сердце наполнится упованием на Бога. Верь ему всегда, и тогда всё будет хорошо. Джорли еще раз пожал дедушке руку. К его горлу подступил ком, и на глаза были готовы навернуться слезы. Но он не хотел, чтобы дедушка заметил это, и, повернувшись, направился вниз по тропинке. Вскоре Джорли спустился с горы и бодро шагал по пастбищу. Над горами приветливо светило солнце, повсюду разносилось веселое пение птиц. Мальчик облегченно вздохнул, Если Бог каждый день заботится о птицах, то позаботится и о нем. День еще только начинался, потому что Джорли отправился в путь очень рано. Как и говорил старик, тропинка вывела на большую дорогу, ведущую к городу. Ему пришлось идти довольно долго, когда, наконец, вдали показались высокие здания гостиниц. Уже на окраине Джорли увидел множество людей. Одни отдыхали на скамьях под раскидистыми ореховыми деревьями, другие прогуливались по аллее, третьи куда-то спешили, наверное, на работу. Джорли повеселел. «Там, где много народа, должно быть много работы, а может, даже больше, чем надо», — подумал он и зашел в первую попавшуюся гостиницу. Увидев официанта, который нес на большом подносе высокую стопку тарелок, Джорли доверчиво спросил. «У вас не найдется для меня работы. Я помог бы вам отнести эти тарелки». Официант оглянулся и сердито закричал. «Убирайся вон! Нам не нужны бродяги!» Его взгляд был еще грознее слов, и Джорли испуганно выскочил на улицу. Пройдя небольшое расстояние, он снова увидел длинное здание с высокими окнами. Похоже, это тоже была гостиница. У входа, засунув руки в карманы, стоял толстый господин и невозмутимо смотрел на мальчугана, который робко приближался к нему. «Это хозяин», — подумал Джорли и спросил. «У вас есть для меня работа. Я все буду делать, как положено» обещал он, воодушевившись спокойствием стоящего перед ним господина. Тот молча оглядел мальчика с головы до ног, покачал головой и, наконец, произнес. «Здесь нет работы для недорослей и музыкантов». Джорли еще немного постоял. Хозяин так медленно говорил, «Может, он передумает?» Но мужчина не спеша вынул руку из кармана и толстым пальцем показал куда-то вдаль, что ясно означало «Уходи отсюда!». Возле следующего дома рос большой сад. Не успел Джорли подойти к нему, как услышал крик какой-то женщины, выглянувшей из окна. «Нечего, нечего, никакой музыки!» «Я пришел не играть, я ищу работу!» — возразил Джорли, открывая калитку. «Здесь нет для тебя никакой работы, иди дальше!» — крикнула женщина, и окно захлопнулось. Джорли сник. Если здесь, где наверняка есть много работы, для него ничего не нашлось, то где ее искать? Тут мальчику вспомнился рассказ дедушки и слова его любимой песни. «Хвалите все творца и сердцем, и устами». Творит он чудеса и в нас, и перед нами. В сердце Джорли появилась твёрдая уверенность, что Бог сотворит чудо. Ободрившись, он пошёл дальше. Джорли стучался в каждый дом на этой длинной улице, но его отовсюду прогоняли. Тогда он решил отправиться за город. Может, на какой-нибудь крестьянской усадьбе для него найдется работа, ведь сейчас самый разгар лета. Внимание мальчика привлек старый добротный дом, который стоял посреди поля. Он выглядел каким-то родным, и Джорли не мог пройти мимо. Подойдя к двери, он почувствовал манящий запах свежих блинов. «Добрый день! У вас не найдется для меня работы?» — спросил Джорли, заглянув на кухню, где со сковородой в руке суетилась хозяйка. Она мимоходом взглянула на непрошенного гостя и, продолжая свое дело, ответила. «Приходи осенью, когда поспеют груши. Сейчас таким, как ты, тут делать нечего». Джорли еще раз втянул в себя аппетитный запах блинов и пошел дальше. С пяти часов утра он ничего не ел, кроме пары вареных картофелин и чашки молока. А уже было время обеда. Он замедлил шаг и оглянулся. Хозяйке некогда было подумать о ком-то, кроме своих работников, которые ждали обеда. И она даже не смотрела в сторону мальчика. Джорли побрел дальше. Попрошайничать ему не хотелось. По словам дедушки, это было позором для людей, которые могут работать. Конечно, Джорли был из их числа. Вскоре он снова увидел большое крестьянское поместье. Во дворе стояла огромная телега, в которую запрягали двух быков. «Наверное, за сеном поедут. Там много работы». — сказал Джорли сам себе и с надеждой зашагал к дому. Он увидел, как высокий плотный мужчина давал какие-то поручения работникам, поэтому обратился к нему. «Можно мне с вами на работу? Я умею косить. Я всегда помогал дедушке на сенокосе». «Проходи дальше, знаем мы таких работников», — холодно ответил крестьянин, бросив презрительный взгляд на мандолину. Он отвернулся и продолжил свой разговор с работником, дав мальчику понять, что совсем не хочет иметь с ним никакого дела. Разбитый Джорли отправился дальше. Он продолжал спрашивать о работе, но с каждым разом все нерешительнее, потому что ответ был один и тот же. На больших крестьянских дворах, где он надеялся найти работу в первую очередь, его не хотели даже выслушать, его выгоняли, бросая вслед самые резкие слова. День приблизился к закату, а Джорли все шел и шел. Уже давно его мучили голод и усталость. Неужели я так и не найду работу, и мне придется сесть на краю дороги и умереть от голода», — думал он, — «от таких мыслей ужас овладел им настолько, что у него подкосились ноги, и он опустился на обочину». Джорли вспомнил о дедушке. «Наверное, он сидит сейчас на скамейке возле дома и думает обо мне». Тут Джорли пришла мысль, что сейчас как раз самое время, когда нужно петь благодарственную песню. Он попытался запеть, но это оказалось не так уж и легко. Звуки почему-то застревали в горле и никак не могли вырваться наружу. Тогда он взял в руки мандолину. Она должна была ему помочь. Джорли вспомнил, какими взглядами люди награждали его при виде мандолины, и тихо произнес, я буду всегда тебя любить, даже если все вокруг будут ненавидеть. Я никогда тебя не брошу, хоть меня и будут из-за тебя прогонять. Он коснулся струн, и они задребезжали. Вместо хвалебной песни получились какие-то непривычно тоскливые звуки. От этого Джорли охватила такая тоска, что к горлу подкатил ком, и он горько всхлипнул. Песня не прозвучала, он слышал только собственный плач. У него не получалось так, как у дедушки, хотя он и не лежал сейчас в ущелье ледника». Над его головой было голубое небо, а под ногами твердая почва. Джорли не хотел быть неблагодарным. Он подавил в себе печаль и громко запел одну из хвалебных дедушкиных песен. С каждым куплетом мандолина звучала еще бодрее. И к концу песни она уже ликовала вместе с мальчиком, который пел от всей души. Тебя я славлю, что Ты милостив и помогаешь мне в любой нужде, и что никто, взывающий к Тебе, Тобою не оставлен был нигде. Слова последнего куплета наполнили его сердце радостью. Теперь он снова был уверен, что помощь от Бога придет. Он мандолину, сложил руки на груди и, встав на колени, от всего сердца помолился. — О, Боже, я тоже взываю к Тебе! Помоги мне! Я здесь совсем один, но я верю, что Ты не оставишь меня! Затем он поднялся, перекинул мандолину через плечо и смело зашагал дальше. Время от времени Джорли доверчиво смотрел на вечернее небо и тихо напевал. «И что никто, взывающий к тебе, тобою не оставлен был нигде». Недалеко от дороги, где только что сидел Джорли, протекал полноводный горный ручей. Там, в зарослях ореха, стояла высокая мельница с крепкими стенами, Ее огромное колесо постоянно вращалось. В мельницу непрерывно заносили большие мешки с зерном. Готовую белоснежную муку засыпали в новые мешки и складывали их штабелями, а потом грузили на большие телеги. «При такой оживленной работе здесь должна быть веселая жизнь», обычно думали все, кто приближался к этому дому. Но на мельнице дело обстояло совершенно иначе. Мельник Штауфер обходил свои владения молча. Из дома во двор, со двора в сарай, из сарая на мельницу. Он практически ни с кем не разговаривал, разве только иногда спросит кого-нибудь из работников. «Скоро закончишь!» Или, проходя мимо подсобника, бросит «Поаккуратнее!» Свою профессию Мельник знал превосходно и все делал безупречно. Но его процветающее хозяйство, казалось, не приносило ему никакой радости. Его как будто тяготило какое-то горе. Жена Мельника тоже не была уж такой жизнерадостной женщиной, какой ее знали во всей округе. В прежние времена деревенская молодежь нигде так не любила собираться, как на штауферской мельнице, потому что хозяйка всегда находила, чем их порадовать. Единственный сын в этом доме, ради которого мать так относилась к молодежи, был хорошо известен за пределами их деревни. «Никто другой не смог бы работать на мельнице лучше, чем этот одаренный молодой человек», думали многие. «Ты бы видела, как тут было шестнадцать лет назад, что не день, то праздник», — часто говорила старая служанка своей молодой помощнице. То же самое она сказала бы ей и сейчас, когда они, закончив уборку во дворе, шли в дом. В это время во дворе показался мельник с опущенной головой и мрачным выражением лица. «Да, то была совсем другая жизнь», — повторила служанка, когда он скрылся в сарае. «Их сынок тогда еще жил здесь. Он был славным мальчиком. Все его любили. А хозяева в нем просто души не чаяли. Тогда они были совсем другие, не то что сейчас. Если бы ты видела, как наша хозяюшка смеялась с ним», А каким восторженным взглядом провожал сына мельник, когда тот ловко запрыгивал на груженную мукой телегу и отъезжал на четырех сивых лошадях? Глядя ему вслед, мельник с женой просто нарадоваться не могли. — А потом он умер? — спросила девушка. Он ушел на чужбину, чтобы лучше освоить мельничное дело, да так и не вернулся. — ответила служанка. — Наверное, он там умер, потому что ни Мельник, ни его жена не говорят о нем ни слова. Они до сих пор страдают от боли и горя. Мне кажется странным то, что хозяйка каждый вечер после захода солнца поднимается на чердак и смотрит в открытое окно, — заметила девушка. Один раз я стояла внизу и видела, как она распахнула ставню и высунулась из окна. Но я так и не поняла, что она высматривала. Послышался скрип лестницы. Эта хозяйка поднималась на чердак. «Слышишь?» — затаив дыхание, спросила молодая служанка. «Что она высматривает, я не знаю. Это нас и не касается». «Иди, занеси воду, чтобы все было в порядке, когда она спустится», — сказала старшая и быстро пошла на кухню. Из окна, расположенного под самой крышей дома штауферов, открывался живописный вид. Вдоль темного леса светлой лентой тянулась дорога. Жена Мельника высунулась из окна, чтобы охватить взглядом как можно большую часть дороги. Долго она смотрела, прищурив глаза — — Нет, это не он. Слишком маленький. — Его еще нет, — сказала она и, смахнув слезу, закрыла ставню. Тот, кого увидела жена мельника и посчитала слишком маленьким, был Джорли. Услышав шум вращающегося колеса и звонкий плеск воды, он остановился и прислушался. — Это, наверное, мельница, — обрадовался он. «Хоть бы успеть до темноты увидеть колесо!» Джорли свернул с дороги и побежал через луг к ручью. Отсюда было видно хорошо, как крутится, расплескивая воду, высокое колесо. Джорли застыл от восхищения. «Вот оно какое!» Сколько он себя помнил, его самой большой мечтой было увидеть настоящее мельничное колесо. Дедушка много раз показывал ему, как делаются деревянные колеса, и рассказывал, как работают настоящие мельницы. «Если бы мне хоть одним глазком взглянуть, как устроена мельница. Вода вертит колесо, а где-то внутри мельницы из грубых зерен получается мягкая нежная мука. Как это происходит?» Погруженный в свои размышления, Джорли забыл, где он и для чего сюда пришел. Когда мельник увидел, что к их дому бежит какой-то мальчик, он сразу принял его за попрошайку. И как только тот скрылся за мельницей, он решил пойти и посмотреть, что ему там понадобилось. Джорли так увлекся работой колеса, что не заметил, как к нему кто-то подошел. Такая заинтересованность мальчика очень понравилась Мельнику. «Что ты тут делаешь?» — осторожно спросил он. Джорли вздрогнул. Блестящими глазами, посмотрев на Мельника, он выпалил. «Мне так хочется посмотреть, как размалывается зерно, когда вода вертит колесо». «Так, а откуда ты появился?» Не ожидая ответа, мельник кивком головы велел мальчику следовать за ним и не спеша направился во двор. Только теперь Джорли очнулся. Неужели это правда, что он разговаривает с хозяином настоящей мельницы? Во дворе мельник остановился и изучающе посмотрел на мальчика. «Я ищу работу. Может, я смог бы здесь...» «На мельнице!» — взволнованно проговорил Джорли. Тут взгляд мельника упал на мандолину. Резко изменившись в лице, он закричал. «Ах, так ты из тех! Убирайся отсюда, чтобы я тебя больше не видел!» Джорли так сильно испугался внезапной ярости хозяина, что стоял как вкопанный. «Ты меня понял или придется тебе помочь?» Снова закричал Мельник, покраснев от злости. — Султан! Гони его! Большая собака, которая до этого лишь угрожающе рычала, со страшным лаем бросилась на мальчика. Громко вскрикнув, Джорли выскочил со двора. В это время из дома вышла жена Мельника и, увидев, что происходит, подбежала к мужу. «Дорогой, ты же не погрешишь против этого ребенка! Что плохого он тебе сделал?» «Он один из этих ненавистных мне музыкантов!» Отрывисто бросил мельник и, задыхаясь от гнева, направился в сарай. Госпожа Штауфер вышла на дорогу посмотреть, не видно ли где мальчика. От усталости и всего пережитого ноги Джорли словно налились свинцом поэтому он еще не успел далеко уйти. Когда женщина окликнула его, Джорли нерешительно остановился. «Иди сюда, не бойся!» — позвала она, и он медленно зашагал обратно. «Пойдем со мной. Ты устал? Откуда ты идешь?» «Оттуда, с гор!» — кивнул Джорли. «В пять утра я вышел из дому». «Но ты же не мог все это время идти!» Жена Мельника не сводила глаз с мальчика. «Да, я все время шел», — откровенно сказал Джорли. «Только один раз остановился», — добавил он, вспомнив, как плакал и пел, сидя на обочине. «Наверное, чтобы пообедать?» — предположила хозяйка. «Нет, мне нечего было есть». «Так ты не ел с самого утра?» — изумилась госпожа Штауфер. Да как ты еще держишься на ногах? Скорее, проходи в дом. Они пошли через двор. Разъяренный пес бросился к мальчику, но хозяйка повелительным тоном сказала: Сейчас же успокойся, султан! Собака вернулась в будку, не издав больше ни звука. Жена мельника завела Джорли в большую уютную комнату. Длинный стол был накрыт и для хозяев и для работников в мельнице. Хозяйка посадила Джорли за отдельный столик и, присев рядом, приветливо сказала, «Остальные придут немного позже, а тебе, мой мальчик, надо поесть сейчас». Служанка подала Джорли полную тарелку молочной каши и, пока он ел, приготовила ему бутерброд из белого хлеба и ветчины. Жена мельника включила свет, потому что уже стемнело. «Мне хочется посмотреть, как ты выглядишь», — сказала она, пристально рассматривая Джорли. Должно быть, ей что-то понравилось в нем. Ее взгляд был таким дружелюбным, что Джорли почувствовал себя совсем как дома. «Ты выглядишь так опрятно, будто тебя сегодня утром одела мама», — начала жена Мельника. «А на самом деле ты бродячий музыкант». Ходишь по горам и играешь для незнакомых людей, потом спишь где-нибудь на соломе и утром идешь дальше. «Совсем не так», — возразил Джорли. «Мой дедушка — горный проводник, и я всегда жил у него. Сегодня утром он сказал мне, чтобы я положил рабочую одежду в рюкзак, а сам оделся поприличнее, иначе на работу меня никто не возьмет». «Куда же ты направляешься?» «Где собираешься работать?» Когда жена Мельника услышала, что Джорли идет наугад и даже не знает, где будет ночевать, она очень удивилась. На ее вопрос, почему ему так рано пришлось оставить дом, мальчик рассказал, что дедушка уже не в состоянии ходить в горы и зарабатывать деньги. Все его сбережения закончились а старушка, у которой они жили, пригласила к себе родственников, и им с дедушкой теперь негде жить. «Зачем же ты таскаешь с собой эту мандолину?» — допытывалась жена Мельника. «Она мне очень дорога, с ним мне легче петь песни, которым научил меня дедушка». «Надо же! А что это за песни?» У Джорли сразу же поднялось настроение, и он радостно запел Мое сердце ликует и не может печалиться. Его мандолина заиграла так звонко, как не играла уже давно. «Дедушка научил тебя хорошим песням», — улыбнулась жена Мельника. «Ты красиво поешь, и я с удовольствием послушаю тебя еще». «А пока давай мандолину сюда, ее нужно убрать!» Госпожа Штауфер, услышав шаги мужа, схватила инструмент и быстро спрятала его в верхний ящик высокого шкафа. «Я больше не получу ее!» Джорли грустно посмотрел на шкаф. «Получишь! Обязательно получишь! Не волнуйся!» Быстро произнесла женщина. В комнату вошел мельник. «Он...» испытывающе посмотрел сначала на мальчика, потом на жену. «Этот мальчик вовсе не бродячий музыкант», — спокойно сказала она. «Его дедушка работал проводником в Высокогорье. Им нужны деньги, и потому мальчик ищет работу. Ему негде ночевать. Пусть он переночует у нас. Мы ведь еще никогда не прогоняли порядочных людей. А мальчик и его дедушка именно такие». Мельник ничего не сказал. Он молча посмотрел вслед жене, которая взяла мальчика за руку и повела наверх, в уютную комнатку. «Здесь ты можешь отдыхать», — сказала хозяйка, показав на засланную постель. «Но как же тебя зовут?» «Джорли». «Очень приятно. но ну, спокойной ночи. Завтра посмотрим, что с тобой делать». Она подала Джорли руку и с любовью посмотрела ему в глаза. После ужина, когда все разошлись, жена Мельника подсела к мужу и сказала, «Давай поговорим с тобой о мальчике. Ты не заметил, какое у него приятное лицо и какой взгляд?» «Такой?» «Ну, не могу даже объяснить, почему он так привлек меня». «Зачем он таскает с собой этот инструмент?» — недовольно бросил Мельник. «Ах, дорогой, ты забыл свое детство. Каждый мальчишка что-то с собой таскает. Один перочинный ножик, другой — связку старых ключей, третий — разные болты да гайки, которые дерут ему все карманы. У каждого из них есть что-то такое, что ему очень дорого и что он никогда не отдаст, даже если это просто кусок смолы. Разве не так?» Мельник кивнул. Жена была права. «Так что ничего странного в этом нет», — продолжила она. «Он очень любит эту старую мандолину и просто не мог оставить ее дома. Этот мальчик достоин сострадания. В таком возрасте он уже должен добывать себе хлеб среди чужих людей, и наверняка его повсюду прогоняют. Извини, но я вынуждена тебе сказать, что хочу оставить мальчика здесь». «И в доме, и во дворе у нас много всякой работы, а если он покажет себя способным в каком-нибудь деле, ты сам захочешь взять его к себе на мельницу». «Ты же совсем не знаешь, что он за человек, а вдруг он ненадежный?» — возразил мельник, но уже спокойнее. Он понял, что имеет дело не с бродячим музыкантом. Неожиданно господину Штауферу вспомнилось, как увлеченно Джорли смотрел на мельничное колесо, и тогда ему это очень понравилось. Жена уловила изменения в тоне мужа и так обрадовалась, что стала живо рассказывать ему обо всем, что произошло в их доме на прошедшей неделе. Старые настенные часы пробили десять. Услышав их бой, Мельник удивился. «Давно мы не засиживались с тобой так долго. Я думал, что еще только девять». Засыпая, жена Мельника подумала. «Я бы каждый вечер слушала песню, которую пел Джорли. Она уже давно не слышала никаких песен и не пела сама». Утром Джорли встал рано, как привык вставать дома. Готовый в дорогу, он стоял во дворе. Ему хотелось увидеть хозяйку, поблагодарить ее и забрать свою мандолину. Из дома вышел мельник. Ему понравилось, что мальчик так рано был уже на ногах. Ответив ему на утреннее приветствие, хозяин сказал, «Заходи в дом, хозяйка готовит тебе завтрак». Джорли послушно подошел к открытой двери. Жена мельника в это время накрывала на стол. «Заходи», — приветливо сказала она, — «твое место за столом будет здесь, возле меня». «Ты остаешься у нас. Мы нашли для тебя работу, и я думаю, ты с ней хорошо справишься». Джорли не поверил своим ушам. «Он останется на мельнице и увидит, как она работает». Одно это уже несказанно обрадовало его. А находиться под опекой такой доброй женщины было превыше всех его ожиданий. От изумления... Джорли не знал, что сказать. Глядя на него, жена Мельника не смогла сдержать улыбку. «Джорли, ты рад? Я тоже очень рада!» Дорогие ребята, время радиопрограммы «Чистое сердце» подошло к концу. Только что в этой передаче прозвучала первая часть рассказа «Намельница Штауфера». Вторую заключительную часть этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. А сейчас я хочу со всеми вами попрощаться и напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам позвонить. Этот телефон в Портленде пять ноль три-двести пятьдесят семь, двадцать один, девяносто три.